Глава 12. Параллельный мир и поход в баню. День 347. Вы продержались 346 дней. Группа игроков-вышранцев нападает на сипакну. Вот что вам не имется? Группа игроков-вышранцев красиво слилась за 11 секунд. Что, так сложно не трогать великанчиков? Используйте команду найти Сипакну, чтобы узнать направление к последнему месту, где его видели. Армия игроков-вышранцев нападает на Кабракана. Наверное, морды просят кулака. Морды получали кулака целых 5 минут 43 секунды. Это много или мало? Используйте команду найти Кабракана, чтобы узнать направление к последнему месту, где его видели. Проснулся я рано. Наверное, наличие под боком Мариши меня и разбудило. Девушка спала, уткнувшись мне в плечо, и совершенно не напоминала серьезную и опасную королеву обители. Она казалась маленькой и беззащитной. Впечатление портили лишь лежащие неподалеку двойные ножны на перевязи с двумя тонкими ножами, которые были сняты одними из последних. Мужчины меня поймут, если вспомнят, как это муторно пытаться стянуть бюстгальтер, когда процесс уже идет, и отвлекаться не хочется». Женщины такого не понимают, их задерживают только мужские носки, да и то не всегда. Носки ведь никак не мешают. Да и расстегивать их не надо, только стянуть. Так вот, с перевязью Ариши я возился значительно дольше, чем с любым из ливчиков, которые мне доводилось расстегивать раньше. Девушка проснулась в тот самый момент, как я пошевелился. Перевел взгляд с перевязи на нее, а она уже открыла глаза, и ни в одном из них ни капли сна. Очень чутко спит. Наверное, у нее есть на то причина. Это была ошибка. Первое, что произнесла девушка, проснувшись, чем и ввела меня в ступор. — Все твое пиво. — Эм, ступор у меня такой, мгновенно проходит. — Мы его не пили? Я попытался улыбнуться, но девушка уже выскользнула из спального мешка и, грозно приказав «отвернись», принялась одеваться. Конечно, я подглядывал, но без наглости, чтобы потом ко мне не было претензий. «Ариша!» — попытался я остановить устремившуюся к двери девушку, но та в ответ что-то буркнула, сняла засов и исчезла за дверью. Поэтому пришлось признаваться в своих чувствах непосредственно на двери. «Пиво еще осталось, и я тебя все еще жду в гости, ну и вообще то очень хорошая, милая, красивая». Дальше высказывать собственной двери комплименты стало неудобно, поэтому я замолчал и принялся одеваться. К счастью, я успел до того, как ко мне вломился Бурборыч, и больше не разговаривал с дверью, иначе рейд-лидер мог бы меня и неправильно понять. Окинув придирчивым взглядом убранство первого этажа, Бурборыч покачал головой и буркнул. — Нет, Филь, я бы в такую халупу девушку приглашать не стал. — С чего ты вообще взял, что я сюда девушек приглашаю? — поинтересовался я с невозмутимым видом. — Ну как же, — обиделся рейд-лидер. «Длинные волосы на полу, узкие следы в пыли, растерянная кровать, а ты обычно на ней дрыхнешь, не раздеваясь. Все указывает на наличие этой ночью в твоей берлоге девушки». «Шерлок недоделанный», — пробурчал я. «И еще я видел вылетающую от тебя Оришу, так что несложно было догадаться», — усмехнулся Бурбурыч, развеивая флер восхищения его дедукцией. грёбаная коммуналка», — кивнул я. «Ты чего зашел?» «Рассказать, что солнце встало!» — усмехнулся лидер, вытаскивая с полки чистую чашку и наливая себе пиво. «О, прекрасный чай, который пиво! Боже, какая кислятина!» Бурборыч сделал глоток, сморщился и отставил крошку. «Нет в жизни счастья!» — покачал головой он. «Остров совсем пал, к нам идут беженцы, Борисовск эвакуируют, сипак на где-то на западе, кабракан все там же на востоке». «Нам конец! Все пропало! Доброе утро!» «И тебе тоже!» — кивнул я, взял отставленную чашку и глотнул пойло, которое взял у клопа. И в самом деле кислятина. «А что, птичья скала?» Пока от них вестей не было, но по предварительным данным собирались стоять до последнего. Вроде как все оформили привязку в мысе, так что даже если их вырежут, возродятся у нас. То есть запрудят улицы, и снова я к цирюльнику не попаду, вздохнул я. А что за беда с цирюльником, удивился Бурборыч. Да меня вчера застыдили моей бородой и космами. Пытался в бане попасть, а там только по записи, ответил я. Филя, ты меня удивляешь, встревожно воскликнул Бурборыч. Это что, смущение? Минутная слабость? Или первые симптомы смертельной болезни? Бурборыч, иди в жопу, попросил я. О чем ты? «Фу! Минутная слабость!» — улыбнулся рейд-лидер. «Ты что, без очереди войти не мог? Я всегда так делаю, когда надо срочно помыться или побриться!» «И что ты людям в очереди говоришь?» — удивился я. «Как что?» — рейд-лидер усмехнулся. «Заткнулись все, конечно!» «А если не затыкаются на всякий случай?» — уточнил я. «А больше ничего не говорю!» Бур — Бурборыч пожал плечами а потом пару раз правым кулаком выразительно ударил в ладонь левой руке. В самом деле, чего это я? Филиппа Львовича, одного из трех правителей мыса, да еще и ответственного за такие направления, как вооруженные силы, внешние сношения и банальный разбой, гонят в очередь в баню? Только моя минутная слабость могла уберечь идиотов от знакомства с моей аргументацией. Почему я никого не убил? но хотя бы в последней бане из тех, что вчера обошел. Старею? «Слабею? Добрею? Теряю хватку?» «Филя, которого я знал несколько месяцев назад, легко бы навалял всей очереди за один наглый писк», — заметил Бурборыч. «Ты сильно подобрел в последнее время». «Думаешь, пора на пенсию?» — уточнил я. «Думаю, пора тебе сходить помыться и постричься перед советом», — засмеялся Бурборыч. «Времени как раз достаточно. Незабываемые впечатления получишь». И я пошел в баню. «Не, ну а что? Часок попарился, еще часок постригся, еще часок поел и успею на совет. Встал-то я рано, времени на все хватает, тем более, что утренний Димар Шариш, если честно, выбил меня из колеи. Так что я накинул регалии власти, а именно доспех, и двинулся к ближайшей бане. И даже с утра к ней была целая очередь из страждущих помыться. Дело хорошее, верное и всячески мною одобряемое, гигиена прежде всего». Как вспомню, как народ по кустам рассиживался в самом начале, и какие запахи витали над мысом, так ужас берет. Честное слово, будто не поселок, а стоянка бомжей. С этими мыслями я уже было потянул дверь на себя, когда огромная лапа охранника бани припечатала ее на место. — Куда без очереди? Записан? — хмуро спросил тот, смерив меня взглядом. Я очень внимательно посмотрел на него, но так и не вспомнил, чтобы когда-нибудь его видел. Я посмотрел еще раз, вот теперь уже с легкой угрозой и одновременно усмешкой. Но охранник никак не реагировал, а ведь раньше всегда прокатывало. «Чего вылупился? Вали давай отсюда! Частная собственность!» Охранник усмехнулся и довольно ощутимо это при моих-то параметрах толкнул в плечо. «И, наверное, документик на собственность имеется», — уточнил я. «Тебе сказали, вали, по записи запускаем!» Охранник усмехнулся снова, на этот раз снисходительно, и начал подталкивать меня в сторону. — Вот тебе пробормотал я, сочувственно глянув на охранника и ощущая, как настроение, и без того невысокое, стремительно скатывается вниз, а потом, будто подброшенное невидимым батутом, взмывает до небес, и спокойно проговорил. — Ультима регум! Чего? — охранник слегка опешил, перестав меня толкать и совсем опешил, когда в моей руке материализовался молот Минотавра. — Регум, — говорю, — повторил я, — ратио, ультима. — Оружие убрал, — процедил охранник под возмущенный ропот в очереди. — Стражу позову сейчас. — А вот позови, — согласился я, слегка отступая и замахиваясь молотом. Я говорил, что настроение поднялось до небес. Я ошибся. Это были еще не небеса. Или просто мое настроение вообще решило покинуть пределы местной звездной системы? «Стража!» — закричало сразу несколько человек вместе с охранником. «Стража!» «Нет в этом городе частной собственности!» — взревел я. «Стража!» Игрок Филя нападает на игрока имя неизвестно. «Я болею за тебя, чемпион!» Охранник в третий раз с остальными не кричал. Не успел. Молот тупым концом прилетел ему в плечо. Да, я такая вот мстительная тварь. Куда он меня толкал, туда и получил ответку. Критический удар. Вы нанесли игроку, имени неизвестно, 34 тысячи урона. Жизнь игрока, имени неизвестно, 0 из 34 тысяч. Игрок, имени неизвестно, убит. Набрано опыта, 34 тысячи из 335 очков опыта достигнут 41 уровень. Набрано опыта. 33665 665 из 598 очков опыта достигнут 42 уровень. Набрано опыта. 33067 из 1003 очков опыта достигнут 43 уровень. Набрано опыта. 32 064 из 1630 очков опыта достигнут 44 уровень. Набрано опыта 30 434 из 2595 очков опыта. Достигнут 45 уровень. Набрано опыта 30 434 из 2595 очков опыта. Достигнут 45 уровень. Набрано опыта 27 839 из 4083 очков опыта. Достигнут 46 уровень. Набрано опыта 23 756 из 6373 очков опыта, достигнут 47 уровень. Набрано опыта 17 383 из 9899 очков опыта. Достигнут 48 уровень. Набрано опыта 7484 из 15 325 очков опыта. Совсем как в не такие уж и старые, но вполне себе добрые времена. Решение проблем физически увечным способом. Безнаказанность реально развращает. Но самое поразительное, что за эту победу мне накидали опыта один в один столько, сколько было жизни у поверженного. В чем дело? Совсем дурной! Вали его, ребята! От очереди отделилась компания мужиков, доставших дубинки, и зачем они им в бане, и кинувшихся ко мне. Я слегка опешил. Они вообще не понимают, на кого кидаются. Первый удар дубинкой от самого прыткого я пропустил над собой, потому что тот зачем-то бил мне прямо в голову. Группа игроков нападает на Филю. Очень интересно, но ничего не понятно. Вот и мне тоже ничего не понятно. В мысе что, в Великую Конституцию, пока меня не было? Написали свод законов и основали правовое государство? Или меня просто не узнают? Интересно, что им вообще в логах пишут? Несколько взмахов молотом решили проблему, сходу отправив четверых на перерождение, а еще троих заставив отступить. Мужики смотрели на меня круглыми глазами, реально не понимая, что вообще происходит. И я был с ними солидарен, я тоже не понимал, что происходит. И четверо стражников, появившихся из-за угла, ничего объяснить мне не могли, к сожалению, я их не знал. Похоже, по пути в баню я попал в параллельную вселенную, где вообще нет Фили, а мы сосновал кто-то еще. — Вяжите буйного! — указывая на меня, закричала женщина из бывшей очереди, сжавшейся у стены испуганной толпой. И, как оказалось, в этом правовом государстве ее крик был достаточным поводом для задержания. — А ну, стой! — крикнул стражник с повязкой сержанта. — Нет, ну повязки точно Ваня вводил, как и должности, это я помню. Впрочем, в параллельной вселенной он бы их, наверное, тоже ввел, да? — Это ты, стой! — предупредил я его, но стража не послушалась. Двое стражников начали обходить меня справа и слева, а сержант и еще один двинулись прямо ко мне. «Брось оружие!» — потребовал сержант. «Сержант, вот лично тебе имя Филя о чем-нибудь говорит?» — строго спросил я. «Имя мы в офисе уточним!» — грозно пообещал стражник. Но тут меня наконец отпустило. Услышав имя, как минимум четверть очереди снялась и быстро рванула прочь. Они меня что, действительно не признали? «Кажется, мне нужно зеркало». «Раз, два, три!» — посчитал сержант, а потом сделал выпад. К бою присоединяются новые игроки. Я бы посчитала, что на поселение напали, но это противоречит логике. И нарвался на встречный удар шипом в брюхо. Стражники, заходившие с флангов, кинулись на меня, повисая на плечах, а третий, подчиненный покалеченного сержанта, выхватил топор и попытался пробить доспех. И ведь я же лишь для солидарности доспехи нацепил. Вчера я ходил в простой одежде без брони, никогда больше без защиты погулять не выйду. Топор скрежетнул по нагруднику, который в последнее время все больше напоминал кирасы, соскочил с него, так и не пробив, и попал в стражника, повисшего на моем левом плече, заставив того ослабить хватку и со стоном схватиться за пробитое бедро». Стражник, висевший на правом плече, неожиданно для себя оказался в воздухе и мешком полетел на того, который бил топором. Они с грохотом свалились на землю, а я отступил и пять раз поднял и опустил молот на головы придурков. Всем хватило одного раза, и только сержант стойко выдержал самый первый удар. Игроки празднуют труса. Филя празднует победу и немножко офигевает. Набрано опыта, 121 195 из 15 325 очков опыта. Достигнут 49 уровень. Набрано опыта 105 807 из 23 675 очков опыта. Достигнут 50 уровень. Набрано опыта 105 807 из 36 523 очков опыта. Вы можете выбрать новую схему прокачки. Вам присваивается одно свободное очко характеристик. Достигнут 51 уровень. Набрано опыта 69347 из 56291 очка опыта. Достигнут 52 уровень. Набрано опыта 1356 из 86705 очков опыта. Врагов я убил в 8 раз больше, а опыта дали только в 4 раза больше. Странно. Хотя ничего странного. Если, предположим, охранник был сорокового уровня и имел 34 тысячи жизней, и я был сорокового уровня, то получается одна жизнь — одно очко опыта. Но к новой тадраке я сильно подрос по уровням. Вот почему и опыта дали меньше. Надо будет провести бесчеловечные эксперименты и высчитать точную формулу начисления опыта. Один кандидат на примете уже был. Ваня. Что я стражу создавал, чтобы они меня арестовывали? Убью, гада. Но потом. Когда постригусь, и помоюсь. Напоминаю, что за прокачку путем взаимных убийств по договоренности следует обнуление до первого уровня. Блин, забыл. А я-то думал, что нашел золотую жилу. Не ты один. Больше желающих оспаривать мое право войти в баню не обнаружилось, и я с чувством глубокого удовлетворения потянулся к двери, которая и сама в этот момент открылась, выпуская наружу двух чистеньких девушек с мокрыми волосами. Ой! — сказала одна, разглядывая лежащие на земле доспехи, оружие и одежду. — Я тоже посмотрел. И понял, что жаба душит меня оставлять оружие стражников, то есть казенное, там, где любой придет и возьмет. И в самом деле, ой, — согласился я, — вещь ценная, вдруг украдут. Пока девушки обходили меня по широкой дуге и не поворачиваясь спиной, Я поднял четыре комплекта доспехов и оружия, которые полностью закрыли мне обзор, подцепил пальцем дверь, ногой ее дооткрыл и вошел внутрь. «С оружием в баню нельзя!» — строго сказали мне из-за кучи металлолома и кожи. Я чуть повернулся и увидел собеседника, брата-близнеца-охранника, отправившегося на перерождение снаружи. Не родного, конечно, но выглядели очень похоже. «А есть куда сложить?» — спросил я. — Да, конечно, — кивнул охранник, указав на дверь слева. — Сложите там. Фойе бани было небольшим, можно даже сказать камерным. Слева была дверь в комнату, где вперемешку лежали оружие жителей, забытые вещи и всякая утварь — тряпки, швабры. Справа была дверь в комнату персонала. Посередине стоял стол, что-то вроде пресловутого ресепшена или барной стойки, а за ним еще три двери. На одной слева был схематично намалеван мальчик, пять палок, кружок, А на другой, справа, девочка. Четыре палки, треугольник и кружок. За дверями раздавался плеск, голоса и вообще там был подлинный рай на земле. На третьей двери, располагавшейся сразу за ресепшеном, было написано «Прохода нет». За ресепшеном стояла девушка, которая внимательно смотрела, как я тащу трофеи в чулан с добром и, наконец, решила подать голос. «А вы записаны? Как вас зовут?» «Меня зовут Филя». Радостно ответил я, дотащив груду доспехов и свалив их кучей прямо в проходе. «Лучше подвинуть, вдруг еще кому понадобится», — попросил меня охранник. «Да, конечно», — покорно согласился я, перетаскивая вещи в дальнюю часть чулана, где было почти свободно. Все это время девушка сосредоточенно водила пальчиком по странице журнала. И я прямо-таки гордость почувствовал. — Да, это я, тот самый Филя, который привел мыс к благам цивилизации, а то бы до сих пор на глиняных табличках писали. — Вы уверены, что записались на сегодня? — спросила девушка. — Я уверен, что через пару часов должен быть на совете в администрации мыса, и мне надо помыться и постричься, — сообщил я. И еще я точно не записывался, потому что только вчера вернулся. — Если вы такая важная шишка, то мы бы вас обязательно видели, — — Я знакома со всеми в администрации, ну а раз я вас не знаю, то, к сожалению, вам придется идти по записи, — расстроила меня девушка. — Будете записываться? Я выглянул из чулана и устало проговорил. — Нет, буду мыться и стричься. — Топ, пожалуйста, проводи нашего гостя на выход. Девушка улыбнулась мне почти профессионально, однако глаза ее выдали. В них отразилась вселенская тоска от глупости окружающих. Как же я ее понимал! Но девушка ошибалась, считая, что это моя глупость раздражает ее. Это вот ее глупость раздражала меня. А я все пытался понять, почему я думал, что стоит мне войти, как мои проблемы решатся сами собой. «Прошу на выход!» — холодно улыбнулся мне охранник, открывая дверь и выглядывая наружу. «Полк, проводи! Полк! Где полк?» Охранник повернулся в сторону чуланчика и решительно направился ко мне. А я пожал плечами и вернулся за молотом. Короче, я ведь пытался быть вежливым? Пытался. Мне хамили? Хамили. Кто виноват в конфликте? Точно не я. Самое смешное, что я и сам себе сейчас напоминал всяких важных дядек с земли, которые были уверены, что им все вокруг должны. Только тогда, со своей голозадой позиции все это казалось мне верхом наглости и несправедливости. Хотя, как я понимаю, в рейтинге несправедливости находилась где-то между «почему мне не досталась премия» и «кто снял деньги с моего счета». Теперь же я понимал, что те самые важные дяди, они тоже, наверное, воспринимали как верх наглости и несправедливости попытки голозадых качать права. Вот и где в нашем мире вообще справедливость, а? Зато я точно знаю, где правда. Правда в прокаченной силе и хорошем оружии. Влетевший в чулан охранник схватил меня за плечо и ударил в бок, нанеся три десятка урона и позволив системе засчитать начало боя. А потом кубарем покатился назад, в фае. Я вышел из чулана с настоящей вселенской тоской в глазах и поигрывая молотом. — Хочешь с полком поговорить? — поинтересовался я почти участливо у встающего с пола охранника. — Да какого? — Критический удар. Вы нанесли игроку имени неизвестно 34 тысячи урона. Жизнь игрока имени известна. 0 из 34 тысяч. Игрок имени известна. Убит. Бой завершен. Враг поколочен до смерти молотом. В следующий раз бей чем-нибудь острым, Не хватает кровище. Набрано опыта. 36209 из 86705 очков опыта. Я с интересом посмотрел на завихрение черной пыли на месте охранника, прикидывая, сколько опыта теперь получил. Получается, набралось где-то двадцать тысяч единиц опыта. Количество жизней такое же. «Девушка, а они с тем охранником снаружи были одного уровня?» С любопытством уточнил я у ресепшионистки или кто она там в этой бане. Девушка сжалась за стойкой и тихо заскулила. Я подошел, перегнулся и посмотрел на нее. «Девушка!» «Не подходи! Не подходи! Помогите!» Ну вот, расстроился я, когда открылась дверь за стойкой ресепшена, и оттуда вывалился плотный мужичок, чем-то напоминавший баррела. «Что у вас тут? Что?» «Ты кто?» — уточнил я. «Банщик я!» — возмущенно проорал тут. «Почему она кричит? Где топ?» «Топ ваш наверху, и этот, как его, полк. В общем, и полк тоже. Я кивком указал направление на верхний мыс». «А почему она кричит? Да кто их, женщин разберет?» «Что происходит?» — из женской половины появилась девушка, обмотанная тканью. «Что за крики?» «Не знаю я, что происходит!» — трявкнул банщик. «Катя, что ты орешь?» «Он их убил!» — Катя обличающе ткнула в меня пальцем. «Кого он убил?» — сурово спросил банщик. «Полка и топа!» «Ты убил полка и топа?» — возмущенно спросил у меня банщик, зачем-то засучивая рукава. — А тебя, милая Катя, что, каждый день обманывает? — вопросом на вопрос ответил я. — Думаешь, накинулся на пацанов со спины с молотком так сразу крутой? Банщик решительно двинулся к стойке, намереваясь ее перескочить, видимо. Я даже не поверил в такую его глупость. Но именно так банщик и сделал. Попытался перескочить. И нет. Несмотря на комплекцию, у него все должно было получиться. Красиво прыгнул, даже чуть скользнул по поверхности с суровым выражением лица. Но когда я резко отступил и взмахнулся молотом, как бейсбольной битой, он понял свою ошибку. Да вот только человек не птица, полет не регулирует. Филя нападает на агрессивного игрока. Игрок, конечно, агрессивный, но может хватит на сегодня? Системочка, родненькая, ну можно еще пять минуточек побузить. Система на такой наглый запрос ожидаемо не ответила, а я, наконец, нанес удар. И попал агрессивному банщику прямо по голове. Критический удар. Вы нанесли игроку, имени неизвестно, 31 675 урона. Жизнь игрока, имени неизвестно, 0 из 34 тысяч. Игрок, имени неизвестно, убит. Филя победил. Игрок, имени неизвестно, устал. Закончен бой. Набрано опыта 63 574 из 86 705 очков опыта. А какой уровень был у толстого банщика? Поинтересовался я, снова перегибаясь через стойку, но мой вопрос потонул в визге женщин, криках мужчин и потенок «По бане неслись, крики убивают, бегите и псих какой-то!» Но это то, что я еще разобрал. Девочка Катя вообще не выдержала морального потрясения, закатила глаза и бухнулась в обморок. А может, просто от голода? Вон она, какая худенькая. Куда бы я ни шел, отовсюду люди разбегались. Пошел в мужскую раздевалку, так народ, причем сразу обоих полов, повалил из женской. Я успел скинуть одежду, цапнуть из стопки плотную простыню, видимо, полотенце, и обмотаться ей. Молот оставлять без присмотра не стал, мало ли кто еще пожалует. Я вошел в зал, и оттуда рванули все, кто там от меня прятался. Глупые, я же помыться пришел. Не знаю, спрятался ли еще кто-нибудь на женской половине, а вот на мужской явно было пусто. Это был длинный зал с бассейном по внешней стене, которая обращена в сторону улицы, и шестью кабинками по внутренней обращенной в сторону женской половины. Каждая кабинка представляла собой небольшую баню примерно на пять человек, одна стена которой была деревянной, а другая – глиняной. Видимо, посередине бани шла длинная печь или несколько печей, которые ей давали жар. В дальней части зала располагалась дверь с изображением ножниц. Без особой надежды я заглянул туда, и вот тут мне, наконец, повезло. В углу, сжавшись на корточках и прислонившись к стене, сидела маленькая женщина с темными курчавыми волосами, выставив перед собой ножницы и бритву. «Я буду драться», — предупредила она. «Этим?» — с сомнением я посмотрел на ее оружие, а потом на зажатый в своей руке молот. «Не стоит, наверное. Сколько у вас тут стрижка стоит?» «Триста опыта», — ответила та. А если побриться надо, то пять сотен. Немало, удивился я. А какой сейчас курс ПСО? Где-то сорок с половиной тысяч, ответила девушка, переставая дрожать. Хорошо, кивнул я и сел на один из стульев. Плачу тысячу, только надо побыстрее побриться постричься, пока печь не остыла, а тубанщики разбежались. Так вы бы их не пугали, они бы и не разбегались, с укором и явно придя в себя, заметила парикмахер. Неужели я такой страшный, удивился я? «Вы же кого-то убили? Или не вы?» — спросила девушка. «Нет, милая, я не убивал. Я карал», — ответил я. «Кстати, меня Филя зовут, а вас?» «Саша», — ответила женщина и прыснула. «Вы только имя смените обязательно. У нас так одного из правителей мыса зовут». «Да, я знаю», — хотел я было кивнуть, но Саша уже покрывала мне пеной подбородок. Так что я не стал дергаться, а просто предупредил. — Только вы, Саша, смотрите. Горло мне не резать, а то я расстроюсь. — Ага, и опыта не дадите, — кивнула Саша. — А правда тысячу заплатите не обманываете? — Зачем мне тебя обманывать? Я и две заплачу, если в десять минут уложишься. — Сей момент. Девушка бросила кисточку в чашку с мыльной водой и принялась брить. И через десять минут я стал обладателем чистого подбородка. Завтра он будет чесаться, мама, не горюй, но ведь у меня есть спирт от клопа. И короткого ежика на голове. Чувствовал я себя как новенький. В зале обнаружилось и мыло, и мочалка, и бадьи с водой, чтобы ополоснуться. Так что я с большим удовольствием, но не отходя далеко от молота, помылся. Свое грозное оружие все еще приходилось таскать с собой. Когда я намыливался, то заметил, что кто-то заглянул внутрь. Дверь приоткрылась и снова закрылась с тихим хлопком. Но я даже не стал выяснять, кто там за мной подглядывает. После мытья я засел в одной из парных. Подход сделал всего один, зато долгий, целых пять минут просидел, и не надо смеяться. Весь остаток времени до появления первого гостя я честно блаженствовал в прохладном бассейне, выбирая схему прокачки, а то еще прибьют потом. И тогда опять, что ли, с чертями общаться? Вредная система щедро выкатила мне целых три варианта. «Ты стараешься сделать себя сильнее, быстрее и лучше. Нет, последнее — это явно не про тебя». Сильнее и быстрее этого достаточно. Весь в пене ты бегаешь по острову, находя самых опасных врагов. Ты — мыло. Поэтому тебя сложно удержать, важно перед использованием мочить, и, главное, с каждой помывкой тебя становится меньше. Тяжкие твои заботы. Ничто с ними не справится. Но вот ты, ты точно справишься. Сколько бы ни наваливалось на тебя проблем, все ты сможешь преодолеть. Потому что без мочалки не стереть нагуленную на природе грязь. Одна беда — твои достоинства, твое проклятие, и, решая проблемы, ты сам наполняешься ими, делая их частью себя. Тебя бы можно было назвать многостаночником, но все твои усилия заточены лишь под прокачивание силы, ловкости и телосложения. Все это физические характеристики, да даже полотенце многостаночнее тебя, оно не только высушит, но и срам прикроет. Ты теперь тоже будешь дополнительно срам прикрывать. Полотенцем быть я наотрез отказался. Свои кокушки я люблю, но вот чрезмерно о них беспокоиться не собираюсь. Мочалка выглядела интересно, но напрягала, что именно там ко мне цепляться будет. А вот мыло это как раз про меня. Почти точный портрет. Бегаю по острову в мыле и все время нахожу опасных врагов. И удержать меня сложно. Вон, островить они пытались. Да и стражи перед баней тоже. Мочить? Ну, меня часто пытаются мочить, чтобы для чего-либо гнусного использовать. «Не хочется, чтобы меня становилось меньше, конечно, но ведь как точно описали, а?» Уговорила система. «Буду мылом. Это все-таки лучше, чем черти с котлом». Первым же моим гостем оказался Ваня, который очень обыденно зашел в зал, огляделся и спокойно направился ко мне. «На улице сотня стражников. Весь наш состав целиком», — сказал он. «Уже готовились на штурм идти, между прочим». «Видел, какие двери узкие?» — я указал на вход в зал. Пошли бы на штурм, и было бы им совсем тяжело. — И что ты тут устроил? А главное, зачем? — спросил Ваня, пристраиваясь на краю бассейна. — А я бы ничего и не устраивал, но вот твои держиморды сами без разъяснений напали, — выдвинул я ответную претензию. — Вообще-то, людям положено подчиняться страже, когда она чего-то требует, — возразил Ваня. — Однако я понимал, к чему он сейчас клонит, и не собирался давать слабино. Вообще-то, страже не положено ничего требовать от руководства города. Они что, уже арестовывали Кирилла, Сашу или Котова? Нет, но их-то они в лицо знают, ответил Ваня, но помрачнел. Тоже понял, к чему я в ответ клоню. А почему же меня в лицо не знают? Что нельзя повесить в офисе рядом с портретами их разыскивает стража мой фоторобот, и подписать, что вот ему надо оказывать всяческое содействие, и чтобы он не творил, не тыкать в него острыми предметами. — Вообще-то я повесил в офисе твои портреты, — расстроенно заметил глава стражи. — Среди особо опасных, да? — обрадовался я. — Да среди всех, даже среди алкашей, — отмахнулся Ваня. — Вот только ты там без бороды и хвоста. Даже я тебя, как увидел вчера, не сразу признал. Я бы с удовольствием поспорил с Ваней, но, видимо, и вправду раньше был неузнаваем. Хотя вот же, молод, доспех. — Вот видишь, пока, значит, я бегаю, радею за всех, меня уже и узнавать перестали. — сказал я, глубоко вздохнув и всем видом показывая, как тяжело мне на свете жить. — А ведь я как раз и шел стать узнаваемым, и даже на этом пути повстречал. Со стороны цирюльни раздался сток. — Можно! — крикнул я. — Филя, а я еще нужна? — заглянула в парилку Саша, а потом увидела Ваню, ойкнула и широко раскрыла глаза. — Идите, Саша, идите, милая! — разрешил я, но та никак не уходила. Я чуть приподнялся, обернувшись, и понял, что женщина во все глаза смотрит на Ваню, которая этого не замечает. «Да не смотрите вы на Ваню, он все равно взглядом доски сверлит. Идите!» а вот тут-то Сашу, кажется, и проняло. В самом деле теперь несложно совместить Филю, гигантский черный молот и сидящего главу стражи мыса, который явно знаком с агрессивным посетителем. Пискнув, Саша исчезла за дверцей, и вскоре я услышал, как нервно хлопнула дверь со стороны выхода. «По правилам тебя бы следовало...» — Ваня махнул рукой и покачал головой. «Да, но только по правилам не меня следовало бы», — кивнул я. «Стражу делали, чтобы руководство от жителей защищать, а не жители от руководства. В общем, сам понимаешь, в случае со стражниками это никак не мой косяк». «А баню ты зачем разогнал?» — поинтересовался Ваня. «Потому что один считает, что это частная собственность», — начал я загибать пальцы. «Другой уверен, что он умнее всех». Третья решила, что все руководство мыса знает в лицо, а четвертый просто на агрессивный бейсбольный мяч был похож, а у меня молот как раз наподобие биты. Гостей я вообще пальцем не трогал, кроме тех, что сами на меня напали. По-хорошему, понимаешь, следовало бы всю эту баню по бревнушку раскатать. Вот только, судя по очередям, у нас их и так мало. Да и времени у меня нет. Совет скоро начнется, а еще позавтракать хочется. Кстати, доспехи и оружие твоих архаровцев в подсобке. а — Это хорошо, — обрадовался Ваня. — А что мне хозяевам ответить? Они там вместе с пострадавшими ждут. — А ты так и ответь, что если у них есть претензии, которые надо силовым путем решить, то вон в их бане как раз глава всех вооруженных сил мыса сидит, целый Филя. Вот ему, мол, и высказывайте, а мы не при делах и вообще за языком надо следить, а клиентов любить не хамить им. — Понял, понял, — кивнул Ваня и поднялся, еле сдерживая хохот. Видимо, представил себе лица хозяев бани, но меня-то уже вовсю несло. И не хамить, и не называть частной собственностью свою халупу, и вообще, чтобы глаза их мои не видели, и еще узнай, какой уровень был у охранников на момент гибели, и дури Кате, скажи, чтобы на вопросы отвечала, а не истерики закатывала. А зачем уровень охранников, удивился Ваня от дверей зала? Исследование это, социально-системное, буркнул я расстроенный, что меня прервали. И банщику жирному скажи, чтоб похудел и мяч в полете из себя не изображал. И вообще, какого хрена такие упитанные люди, еще не в ополчение? Хитрый глава стражи избежал дальнейшего нагоняя, скрывшись за дверью, и уже не слышал мои последние претензии, или просто сделал вид, что не слышит. Когда я через пять минут вытерся, оделся и покинул помещение свежим, обновленным и в приподнятом настроении, улица перед баней да и все окрестные переулочки были пусты. А вокруг царила блаженная тишина. И только с торговой площади доносился негромкий гуман толпы. «Хорошо. И Аришу я еще уломаю на свидание. Никуда она не денется, потому что... Ну, потому что... Потому что нас скоро возьмут в осаду. Вот. Куда ей деться-то в нашем замкнутом пространстве?»